Глава десятая. Я решил встретиться со своим старым другом. Вот только как это сделать? Нет, с ним все в порядке. Живет себе припеваючи и даже здесь, в столице Лороза. Вот только добраться до него на самом деле не так уж и просто. Еще бы. Наследника престола просто так на улице не встретишь. А учитывая, что произошло с его старшим братом, в общем, охрана у него до сих пор. усиленная. Хорошо хоть никто не знает, что это именно я поспособствовал преждевременной кончине прошлого принца. Тогда бы мне проще было съехать на континент некромантов. Там сейчас и то безопаснее было бы для меня. Благо мои люди донесли, что иногда всё же принц выбирается из дворца, но количество охраны, что его в такие моменты сопровождает, даже мне неизвестно. Ведь не считают же за охрану обычный отряд рыцарей? Это скорее так, мясо для наживки. Основная охрана не показывается на глаза. И не удивлюсь, если среди них может оказаться теневик. Так что от идеи просто умыкнуть принца в тень я благоразумно отказался. Были и другие варианты, почти столь же безумные, как первый. Но серьезно их не рассматривал. В конце концов, я ведь хочу просто поговорить, а не убивать или похищать его. Ещё не хватало поставить на уши всех магов королевства. Это ради внучки главы рода Лотум, да ещё и увизионный новый континент. Король не стал поднимать войска. А ради своего наследника тут все воины и маги будут рыскать от рассвета до заката, обыскивая каждый угол страны. В итоге я пришёл к тому, что нужно просто подойти в открытую. Вы представляете? Магу тени при свете дня при всех привлечь к себе внимание. Нет, я, конечно, постараюсь найти место потише, без лишнего внимания, но все же. Ну и я очень надеюсь, что меня не остановят на подступах. Все же уж про мага теней, который крутился в Академии рядом с принцем, их наверняка должны были предупредить. По моим сведениям, как раз сегодня принц должен был отправиться на открытие нового храма. Вот там-то все и случится. Храм этот, кстати, принадлежит богу торговли. Так что это идеальное место для переговоров. Естественно, что явился я туда пораньше. И даже пришлось откинуть капюшон, хоть я этого и не хотел. Мало того, что на подозрительную личность в таком месте будут больше обращать внимание, так ещё и в капюшоне меня могли и не узнать. Всё шло гладко. Наследник престола явился вовремя, под звон стальных ботинок об каменную мостовую. Да, рыцари выглядели весьма величественно. Начищенный до блеска металл, украшенные драгоценными камнями рукоятки клинков и золотые узоры на доспехах. Вот только всё это лишь убеждало меня в том, что они призваны скорее отвлекать на себя внимание, чем служить настоящей защитой. Хотя удар за своего охраняемого они нырнет о примут. Мой наметённый глаз окинул улицу вокруг и сразу выцепил несколько точек скоплений маны. Вот и настоящая охрана, ну или ее часть. Само же открытие храма прошло довольно буднично. Выступил главный жрец, сказал свое слово принц и прочее, прочее. Я даже не прислушивался. Все равно было понятно, о чем они будут говорить. А вот когда закончилась официальная часть, и рыцари со своим охраняемым решили уходить, я и появился на их пути. Здорогие! рявкнул ощённый хлыщ, что у них по всей видимости за главного. Стойте! раздался знакомый мне голос. Крис? Рад приветствовать вас, ваше высочество, склонился я в церемониальном поклоне и, распрямившись, глазами указал в сторону. Тут же принц подзывает к себе одного из сопровождающих его жерицов и нас проводит в одну из комнат рядом. Откуда здесь вообще комнаты? Мог бы задуматься любой здравомыслящий человек. Ну не в келье же нас провели, да и на хозяйственное помещение это было не похоже. Стол и несколько стульев вокруг. Вот и все, что встретило нас внутри. Вот только этот момент был продуман мной заранее. Да и, честно говоря, мне сильно повезло, что открывался именно храм Бога Торговли, ведь он отвечает и за деловые переговоры, А значит, логично, что в его храме есть несколько помещений под подобный вид деятельности. Люди предпочитают совершать крупные сделки именно здесь, под зором Бога. Ну а храм получает свое вознаграждение за данную услугу. Но даже не наличие помещения имело для меня значение, а то, что оно защищено от прослушки снаружи. Богатые люди сильно не любят, когда в их сделки вмешиваются... Но на всякий случай я лично убедился, что тут нет каких-либо следов магии. Охрана также вся осталась снаружи, хоть и не хотела поначалу это делать. Лишь очень выразительный взгляд принца заставил их отступить. Так что вскоре мы остались наедине с этим возмужавшим пряником. Крис, чертяка, как я рад тебя видеть. Уже через пару мгновений я оказался зажат в крепких объятиях. кашлянул я, а ты стал сильнее. И я рад тебя видеть, Кайл. Ну, давай рассказывай. Где ты пропадал всё это время? Расжал он свои объятия. Нет, я знаю, что занимался своим баронством, но потом, насколько знаю, ты куда-то уехал и пропал. Я волновался. Значит, об этом ваши шпионы не в курсе? Это хорошо, улыбнулся я. Но следить за каждым бароном, даже у нашего королевства ресурсов не хватит, хмыкнул он. А специально представлять к тебе наблюдателей я не стал, но общую ситуацию в Герцекстрии и Ретгарден мониторю. Но тебе я могу рассказать, что произошло. А всё началось с того, что Латум похитили. Кратко пересказал я ему своё путешествие. Ну ты как всегда, вляпываешься в какую-нибудь авантюру. Откинулся он на спинку стула. Но получается, что силы некромантов очень сильно ослабли? Это очень полезная информация. А ты, я смотрю, уже вжился в роль будущего короля. Хитро взглянул я на него. Уже нашел, как можно использовать информацию в свою пользу. Ну, ты прав. Все случилось как-то само и естественно. И знаешь... На самом деле, быть наследным принцем не так уж приятно, как многие думают. Одни заботы и учёба, а ведь и про тренировки магии нельзя забывать. Я думал, как закончу академию, то хоть отдохну от этого всего. Но куда там? тяжко вздохнул Конер. Или теперь уже вернее сказать Кор, ведь сейчас он носит фамилию королевской династии. Хм. Что-то не замечал я, чтобы другие принцы уделяли много времени данному делу. усмехнулся я. Ты ведь тоже можешь предаваться веселью и растратить денег поданых. Эх, могу, но не хочу, понимаешь? Как-то это неправильно. Если уж свалилось на мою голову это обязанность, то я должен стать достойным королём и не посрамить честь своих предков. Вызло вашему королевству с таким принцем. улыбнулся я, глядя на него. Думаю, его ждёт период расцвета. Да ну тебя, Отмахнулся Кайл. «Лучше скажи, что ты тут делаешь? Я думал, что ты еще долго не вернешься в наше королевство. Но есть несколько дел, которые необходимо решить. А раз уж я здесь, то решила с тобой встретиться. Благо, повезло и удалось поймать тебя тут». «Это да. Боюсь, в ином месте нам. Не дали бы спокойно поговорить. Да и тут-то вряд ли удастся надолго задержаться». Почесал он затылок. Это тебе правда повезло. Обычно ко мне на аудиенцию записываются за несколько месяцев, а к отцу вообще могут погоду ждать. Ух, какая важная птица ты теперь, хмыкнул я, насмешливо взглянув на него. Да иди ты. Если бы не ты, замолчал он на мгновение, оглянувшись по сторонам. Если бы только на себе всё это прочувствовал. Вот веришь? Совершенно нет подобного желания, хохотнул я, слегка напрягшись. Место это, конечно, безопасное, но мало ли, бывают лучше о слишком важных вещах даже тут не говорить. Даже у стен есть уши. Верю. Кстати, есть ещё один момент, почему я сюда пришёл. Сменил я тон на более серьёзный. Мог бы ты поручиться за меня перед родом Латум, если понадобится? «Неужели ты?» – замер он от неожиданности. «Да, естественно. Можешь на меня рассчитывать». «Спасибо». Благодарно кивнул я. Мы проболтали еще с полчаса, пока со стороны двери не начали слышаться настойчивые постукивания, так что вскоре нам пришлось расстаться. «Жаль, но ничего не поделаешь. Может, как-нибудь в иной раз получится поболтать подольше». Больше ничего подобного я у Кайла просить не стал. Хотя и мог бы попытаться выбить для герцогства более выгодные условия торговли или что-то большее. Но пользоваться дружбой таким образом не лучше и зате. Да и он всё же ещё не король, а только наследник, и он не всесилен. Выйди из храма и пройдя буквально 5 м, я собирался уйти в тень, но меня ждал неожиданный сюрприз. На краю дороги стоял парень, что смотрел прямо на меня. Оливер? Ты что тут делаешь? Вырвалось мой возглас. Крис, всё-таки это был ты? кивнула она, улыбнувшись. Да вот, отец отправил на открытие храма. Я думал, опять будет скучнейшее мероприятие, а тут смотрю и вижу знакомое до боли лицо, так что решил тебя подождать. Но ты, конечно, задержался. Да, это был мой старый знакомый, маркиз Оливер Колл. Глядя на этого возмужавшего парня, я плохо себе мог представить, что когда-то он был совсем иным. И я даже не про внешность. Его поведение и даже взгляд изменились. Если раньше в его глазах буквально сквозило презрение, то сейчас ничего подобного не было, разве что лёгкая аристократическая высокомерность. Да и общаться он стал куда более раскованно. Нет, ближе к окончанию академии он тоже уже не походил на себя прежнего. Но вот сейчас, после того, как я его долго не видел, контраст был куда ярче. «Ясно», — понимающе кивнул я, — «все-таки тесное у вас королевство. Куда ни плюнь, встретишь знакомого». «Просто ты сам привлек внимание. Уверен, уже вечером все аристократы будут знать». Что принц общался с каким-то парнем за закрытыми дверями. Такая информация быстро разлетается. Но ну, это было ожидаемо, пожал я плечами. Но всё-таки я не ожидал тебя тут увидеть. У нас осталось одно незаконченное дельце. Наш спор ещё не закончен. Прошло много времени, так что всё изменилось. Мне нужен спарринг. Уверен, ухмыльнулся я. Я ведь тоже не стоял на месте. К барьеру, хмыкнул он. Твой дом ведь всё ещё тут поблизости? Да, кивнул он в мою сторону. А там есть отличная площадка для спарринга. Уже через минут 15 мы стояли на тренировочной площадке его дома. Над нами поднялся магический купол, что защищал окружение от случайных плетений. А на счёт 3 мы начали бой. Первым делом сразу же ухожу в тень. Мой оппонент к этому был готов. Так что сразу же пускает огненное кольцо, что проходится прямо по земле. Опасно. Приходится выйти из тени и заблокировать атаку щитом. Хорошо, хоть это плетение не настолько простое, как может показаться, и требует сильной сосредоточенности и сил. Так что слишком часто пользоваться им он не будет. Да и заблокировать его несложно. Вот только мне придётся вновь выходить из тени. Он это знает, и я это знаю. Но не продемонстрировать, что в любой момент Оливер может выгнать меня из укрытия, просто не мог. Следом за кольцом в мою сторону уже несётся огненный шар, что должен взорваться прямо перед моим носом, атаковав по площади. И уж очень правильный момент подобран. Я ещё не могу вернуться в тень. Приходится полностью закутаться в кокон из магии, чтобы не попасть под удар. И тут же ухожу в тень, чтобы оказаться подальше от данного места. И не зря. Ведь через пару мгновений в то место, где я раньше стоял, прилетает огненное копьё, пробивающее остатки теневого барьера. Такой комбинации я от него ещё не видел. Видимо, подумал решить вопрос первым же ударом, как можно быстрее. Печально для него, но не вышло. Теперь моя очередь атаковать. сближать, чтобы пустить пару тяневых хлыстов с двух сторон. Он ожидаемо прикрывается огненным покровом, затмевая себе обзор, тут же атакую вновь с двух фронтов. Бью копьём по ногам и через полсекунды атакую хлыстом сверху. Сильный удар заставляет его на миг пошатнуться, и вот уже мой хлыст летит в самое незащищённое место. Вот только попадает лишь на пустое место. Он, похоже, сумел увидеть или почувить и очень вовремя поддаться ударной силе копья, чтобы его отнесло в сторону. Хитро, вот только останавливать свой натиск я не стал. Тут же создаю новое плетение, чтобы добить пошатнувшегося противника. Но лишь шквал огня был мне ответом. И тут же же приходится склоняться мне. Несколько малых огненных шаров летят точно в те места, где я прячусь в тенях. Приходится быстро перемещаться. Может, это и не навредит мне, но и с тени может выкинуть, чего он и добивается. Мы провели немало схваток и знаем сильные и слабые стороны друг друга. Этот прохиндей уже давно в первую очередь старается лишить меня мобильности, понимает, что его огромная огненная мощь не поможет, если я буду просто уклоняться от атак. А в войне на истощение шансов победить у меня больше». Хотя резервами мы, конечно, не мерились. Такая победа ни мне, ни ему не принесла бы никакого удовольствия. И да, хоть чаще всего в наших спаррингах побеждал я, но всё же иногда брал верх и он, особенно когда умудрялся меня удивить. Вот по прищуренным глазам я вижу, что он явно что-то опять задумал. Вновь расходится огненное кольцо, вынуждая меня выйти из тени. Следом опять атака по площади, повторяется. Вот только за ней идет новое кольцо, что не дает спрятаться. И еще пара атак, заставляющих поглотить их. Этого он и добивался. Я не могу перемещать в теневой план все вокруг, лишь в том месте, на котором сосредоточусь. И вот в мою сторону уже летит невероятно быстрая огненная игла, что явно нацелена на пробитие моего теневого щита. И ещё одно огненное кольцо, очень удачно подогнанное по времени, что не даст мне уйти в тень. Ещё секунда, и игла пронзит мой щит, а следом и меня. Придётся использовать козерь, превращая тело в тень и пропуская иглу мимо. И в следующий момент, пуская вперёд пару теневых хлыстов, что бьют прямо по противнику. Защита на нём уже нет, ведь всю концентрацию он сосредоточил на последней атаке. Я победил. Это было неожиданно, тяжело выдохнув, поднимается с земли маркиз. Естественно, что сражались мы не насмерть, так что все мои атаки были скорее болезненными, чем смертельными. Ха, ты хорош, почти достал меня. Мне остаётся только рассмеяться. Наверное, долго готовил эту комбинацию. Есть такое, нахмурился он. Но ты опять победил. В следующий раз будет за мной. И мы в один голос нервно расхохотались. «Нас нельзя назвать друзьями, да и приятелями бы не назвал. Мы скорее соперники. Вот только кто сказал, что это плохо? Иногда такие вот соперники, что помогают тебе развиваться, могут быть намного ценнее, чем некоторые товарищи. И иногда в трудную минуту, когда казавшиеся незыблемыми друзья бросят тебя, вот такой человек поможет». просто потому, что не хочет терять своего соперника. Ведь найти достойного врага намного сложнее, чем хорошего друга. До самого конца дня мы провели время за новыми спаррингами, вперемешку с разговорами. Делились разной полезной информацией и не только. И он даже ни разу не попытался вновь пригласить меня в вассала к его отцу. Все-таки он неплохой парень, что только лишний раз подтверждает, Что первое впечатление часто может быть обманчивым. И пока ты поближе не познакомишься с человеком, нельзя понять, что же творится в его душе. Оставшийся день пролетел незаметно. Пару раз он почти вырвал победу из моих рук, но сегодня я не проиграл ни разу. От приглашения переночевать в его доме я отказался, отправившись в свой. Завтра меня ждала ещё одна встреча. Возможно, даже самое важное в моей текущей поездке. Остаётся лишь надеяться, что всё пройдёт хорошо.